Глава пятая. Глызя косорыл. Популярность шумна и изменчива. По натуре она такова. Только слава надежная женщина. Но она не жена, а вдова. Николай Доризо. Раньше человек питался книгами. Пожирал их жадно, каждодневно, пьянел от букв, влюблялся в героев, помнил, на какой странице какой текст, помнил сокровенный запах распахнутых страниц. В темноте кончиками пальцев узнавал заветную книгу по шероховатости тканевого переплета или сбитому углу картонной обложки и забирал ее к себе под одеяло, где светил на ее странице фонариком. Всего только сто лет назад человек не только знал, сколько у него книг, но и оценивал их дороже всех прочих своих вещей. Разводясь с женой, человек писал ей, «Елена, возьми себе все. Верни мне, пожалуйста, только мои книги с полки над диваном моего Толстого, Лермонтова, и обязательно Пушкина, которого ты давала почитать своей сестре». «А что теперь?» Книги лежат на газетках у свалок и выстраиваются по утрам на ступеньках библиотек. Стыдливо подброшенные ночью в коробках. Ремонт — только повод для предательства давно уже внутренне совершенного. Кто вообще теперь знает, сколько у него дома книг? Да какая, в конце концов, разница? Человек перестал питаться книгами и пожирать их. — Но обиженные книги не перестали питаться человеком. Вот и эта книга стояла на полке запретной библиотеки и ждала. Ждала давно и терпеливо, и дождалась. Кто-то шел в темноте. Она ощущала его вкрадчивые шаги. Идет осторожно, часто останавливается и слушает ближе, еще ближе. всё. Пора. Книга распахнула переплет и набросилась, намереваясь заглотить ночного гостя. Как же давно она не лакомилась свеженьким читателем. Однако страницы ее сомкнулись на пустоте. Тот, кого атаковала книга, оказался быстрее. Послышался треск разрываемой бумаги. Задора и Анисия ночевали в комнате у Евы. Здесь Задора, наконец, согласилась снять свой жилет-антимаг, комбинезон и даже расстаться с частью гранат. Вместо этого она облачилась в ночнушку. Ева втихомолку поражалась, какая она худенькая. Руки как карандаши, ножки тоненькие. А еще перед сном Задора расплетала косички низкие. то и дело награждая под подзатыльниками. — Ай! — стонала низко, у которой были очень спутанные волосы, жесткие, как проволока. — А ну, смирно стой! Когда ты в последний раз расчесывалась? Ой, — Ой-ой! — стонала низко Не ой-ой, а смирно стой! Из комнаты стажара к ним заявился Тит. Тот прикатил чемодан на колесах, в котором жужжало, кипело и бурлила насекомая жизнь. В свободной руке у Макси Фейса был телефон, самый обычный, заурядский. «Как развести бронзовку золотистую?» «Видео!» — потребовал Тит у поисковика. «Доброго времени суток, дружайшие зрители! Я расскажу вам о борьбе с садовыми вредителями, в частности, о том, как перевести...» «Бронзовку золотистую!» — затарахтел бойкий голос какого-то огородника. «Опять канал садистов!» — крикнул Тит и, протянув палец к экрану, крикнул «пу-пуф!» -пу -пу». Огородник в телефоне дернулся и растянулся во весь рост. «Точняк, Тит! А теперь чеши отсюда, у нас ночь!» — сказала Задора, и длинной очередью из пулемага погасила лампу. Ева хотел сказать, что лампу можно было просто выключить, но смысла говорить это сейчас уже не было. В простреленный потолок комнаты с любопытством заглядывали звезды. «Когда-нибудь настанет день, и всем будет худо-бедно». «Все, отрыв не низко. Завтра будем разносить библиотеку», — сказала Задора в темноте. Я сдула с подушки хихикающую муху в сапожках, которая о чем-то перешептывалась с комариком, накрылась с головой и уснула под брецанием комариных штор, кокетливые мушиные жужжания и дразнящие звуки гитары. Когда утром я проснулась, Тит уже устраивал смотр летучему эскадрону комаров, который, рассыпавшись на четыре сабельных взвода, со звоном кружил вокруг простреленной лампы. Анисия закончила разглядывать в зеркале дырку от переднего зуба и решила немного подоставать брата. — У тебя есть для меня подялек? — потребовала она, с любопытством глядя на него сквозь разряженные стволы своего обреза. — Да, — кратко ответил Тит. Он такой же милый же как и я? Да такой же красивый как я. Да. И что это за подарок? Половая тряпка А, -а, -а, -а, -а, -а! заораала Аника и бросилась на брата с кулаками. Дралась она как маленькая обезьяна. Лайлап кинулся прятаться с таким рвением, что снес с лестницы химеру гризельду. В комнате появилась Задора. Она мигом загнала комаров в чемодан, отогнала Аниську и наградила Тита первому утренним подзатыльником. Голова Макси Фейса зазвенела как таз. «За что?» — взвыл братец. «Я же ничего не сделал!» «Если бы я знал, за что, колотилок бы было бы больше!» — хладнокровно ответила Задора. «Наверняка я чего-нибудь не знаю. Ну-ка, посмотри на меня!» «Почему на столе валяется взрыватель? А где все остальное?» Тит торопливо слинял. Задора хотела погнаться за ним, но ей стало лень, она вернулась. «Я ходила будить Филата. Мальвина и Пьеро нас ждут», — сказала она. Бермята с Настасьей проводили их до Мактобуса. «Удачи вам! Поверьте моей интуиции, все будет хорошо!» — напутствовал их Бермята. Настасья расхохоталась. Только что она хорошенько автоспотогенезнула минут так на 400 с хвостиком, и у нее было отличное настроение. — Опять довериться твоей интуиции? — спросила она весело. «Не это случайно была последняя фраза твоего дедушки, когда он пытался поймать огнедышащего дракона заклинанием для ловли хрюшек?» Филат и Ева стояли в фойе станции метро Площадь Революции и ждали Мальвину и Пьеро. Максифейсы под мороком младенцев носились по станции и кое-где начинали уже появляться следы разрушений. Филат сердился. Я сглажу этих типов. Сами нас позвали и опаздывают уже на двадцать минут. Хотя для рифмомагов это еще нормально. Ведь рифмомаги — это, по сути, поэты, — сказал Филат. Однажды я два часа прождал пьеро на дрейфующей льдине. Крошится, разламывается, а у меня магии капов шесть. Уйдешь на дно и не вякнешь. А он в это время в Архангельских кормил... Жуков вишневым джемом. Сказал, что жуки сидели в трещине на стене дома, и у них был несчастный вид. Ева покачивала головой, усыпляя в себе внутреннего биолога, твердившего, что после джема жуки счастливее не станут. От скуки она стала бродить по станции. Подошла к скульптуре пограничника и погладила отполированный до блеска нос служебной собаки — Филат мягко посоветовал ей воздержаться от излишней нежности. На самом деле пёс — оживающий охранный голем и запросто может отгрызть руку, если почует незаконное рожьё. Магзели знает, где сканеры незаконного рожья ставить. Ева торопливо убрала руку за спину. — А остальные фигуры на площади революции тоже големы? — спросила она. Филат бросил взгляд вдоль ряда колонн. Я сильный хмырь. Все эти спортсмены, рабочие с винтовками, девушки-гимнастки, разные модели для разных целей. Вот эти мощные пограничники — типичные големы первой атаки. Беги, стреляй, шуми, отвлекай на себя боевую магию. У гимнасток защита похуже, но они полегче и пореще Для атаки не подойдут, а для разведки — в самый раз. Опять же, место выбрано грамотно, если потребуется — центр москвы магзе перекроют почти мгновенно филат присмотрелся к длинной трещине в мраморе ближайшей колонны сунул в нее палец хорошенько им поилозил и извлек обратно повезло 600 мошек это где-то 60 магров зеленью если по сегодняшнему курсу сказал он лизнув ноготь эмшки это что эмоциональная магия Никогда не замечала, когда человек психует, вокруг него чашки падают, молнии на куртке ломаются и всякое такое прочее. Это и есть эмошки. Представляешь, сколько за эти годы станция перевидала эмоций. В войну тут бомбоубежище было. А свидание где назначают? Здесь же. Кто-то ссорился, мирился, плакал, прощался. И это все эмошки. Правда, с эмошками не все так просто, Хлебнешь чужих и мошек, бывает полчаса и орешь или драться лезешь. Лицо Стажара просветлело, но сразу омрачилось. Видимо, он вспомнил, куда уйдут эти шестьдесят магров зелени, равно как и вся остальная его магия, на оплату магического кредита. Они подарят ему несколько часов отсрочки и, стало быть, жизни, но сам долг меньше не станет. Таково свойство магических кредитов. Очередной поезд исторг волну пассажиров. Волна вспенилась, замерцала экранами телефонов и, задевая Филат и Еву сумками и рюкзаками, пронеслась к проходам. Филаты и Ева, чтобы их не смело, вынуждены были прижаться к стене. Когда же волна схлынула, Оказалось, что она вынесла на берег двух золотых рыбок. Рядом выросли невысокая решительная девушка с голубыми волосами и тощий тоскующего вида парень. «Привет, Пьеро и Мальвинам! Бобра вам, бабла и позитивчика!» — приветствовал их Филат. Пьеро хотел ответить, но вдруг, взмахнув руками, врезался в стену и упал. На нем сидели сразу три Макси Фейса. «Мы бедненькие несчастненькие! Помогите сироткам!» — заголосили Макси Фейсы за компанию спиро сбивая с ног и Мальвину. «Они правда несчастненькие. Придется взять их с собой», — торопливо сказала Ева. «Это я уже поняла. Слезь с моего лица, детка!» Сердито обратилась к Титу Мальвина. Тит торопливо слез, и... и застенчиво шарткнул ножкой. Мальвина умела разговаривать стальным голосом. Они вышли из метро. Москву, а заодно с ней и Москву, готовили к Новому году. Вдоль домов центральных улиц рабочие протягивали светящиеся гирлянды. На низеньком электрокаре везли катки с живыми и уже заранее украшенными елочками, Филат гибко, как кошка, подскочил, улегся между катками и дальше уже ехал, пока остальные шли рядом по тротуару. Пару раз он и Еву приглашал с собой сесть, но она мотала головой, уверенная, что электрокар все равно скоро куда-нибудь свернет. Низко из задора ныряли в переулке, прыгали по крышам и повисали на гирляндах, их короткие крылышки скорость выдавали приличную, хотя... Маневренностью Макси Фейсы не отличались. То и дело задором врезалось в стыну, и сердито-вереща принималось полить из пулемета. «Милые детки, где вы с ними познакомились?» — спросил Пьеро. «Это они с нами познакомились», — поправил Ева. Пьеро вежливо улыбнулся. «А, бывает». «Я вот люблю детей, а Мальвина не особо», — сообщил он. «Дети все пачкают и трогают, а ты повсюду разбрасываешь клочки своих рукописей. Написал стишок, убери за собой. Любой поэт — это огромный ребенок», — отрезала Мальвина. В такие минуты она почему-то забывала, что и сама рифма маг. Мальвина шла крупными шагами, недовольно поглядывая по сторонам, как бы в поисках того, кто собирается ее обидеть. За отсутствием желающих, главным, навеки виноватым, назначен был Пьерро. Мальвина каждую секунду придиралась к нему. Спорщица она была ужасная. Пьерро знал, что она будет спорить бесконечно, и торопливо соглашался. Мальвина топала ногами и злилась. «Что за мужик? Никакого собственного мнения, спорь!» «Спорь, спорь со мной, не будь тряпкой!» Чтобы не ругаться напрасно с Мальвиной, Пьеро стал бегать и ртом ловить мокрые снежинки. При этом заурядцев, луж, бровок и прочих незначительных препятствий он не замечал. Для человека творческого они были не непринципиальны. «У снежинок вкус города и смога!» В восторге крикнул он Мальвине. У них вкус туберкулезной палочки. А ну, перестал. Куда под машину полез? Про меня подумают, что я встречаюсь с психом, прошипела Мальвина, хватая его за руку. И ее почему-то гораздо меньше беспокоило, что подумают про самого Пьеро. Ах так? Тогда я сейчас наглотаюсь снега, простужусь и умру. Пусть за тобой ухаживает глызя косорыл, одноглазый ловелас из МАК-ТВ. «Он сегодня приставал к тебе все утро», — сказал Пьеро и подпрыгнул повыше, чтобы топнуть сразу двумя ногами. Несмотря на свою робость, он был ревнивее от Элла. «Он не ухаживал», — объяснила Мальвина Еве. «Он снимал материал про наш отряд имени Лиха Одноглазого, а заодно очень интересовался библиотекой. Видать, что-то разнюхал. Мы, конечно, помалкивали». «А что у вас творится в библиотеке?» — крикнул с электрокара «Кто-то дважды пытался проникнуть в ОООК, отдел особо опасной книги», — отозвалась Мальвина. «В первый раз мы с первого решили, что произошло случайное срабатывание защитной магии. Во второй раз уже имелись следы проникновения. Магия немного изменила оттенок, пара оповещающих паутинок была аккуратно срезана». Кто-то незаметно, очень вкрадчиво пришел, поковырялся в защите и ушел. «Так он проник или нет?» — уточнил филат. «Не проник», — уверенно сказала Мальвина. «Он снял почти все чары, но к некоторым из защит оказался не готов. Но он учитывает все ошибки. Что-то ему в нашем отделе очень нужно». «Вы начальству не сказали?» «Нет. Мы свое начальство знаем». Нагонят кучу атлантов, и никакого толку. Мы хотим разобраться сами. — А что можно украсть в О-О-Оке? спросила Ева. Мальвина уставилась на нее с возмущением. — Да что угодно. Отдел особо опасной книги и сердце запретной библиотеки, любая запретная магия и любые тайны — все они там. Она замолчала. Шли они долго, часто петляя, и почему-то электрокару все время было с ними по пути, чему Ева немало удивлялась. Пьеро, много раз обрызганный машинами, перестал выбегать на дорогу. Теперь он купил в магазине три окаменевших пломбира, никого не угощая, грыз их и собирался замерзнуть заживо. «Косорыл!» — произносил он дрожащим голосом. Мальвина Косорыл. Девушка, как ваша фамилия? Мальвина Косорыл. Ха, ха ха Блин, подумала Ева. Не только она его достает. Он ей тоже выносит мозг. Вот уж парочка. Неожиданно Мальвина свернула к высокой каменной стене и остановилась. Мы на месте, сообщила она. Филат спрыгнул с электрокара, вертя на пальцы елочную игрушку. Водитель электрокара почему-то остановился и теперь жалобно вертел головой. Он явно не понимал, где находится. Ева укоризненно взглянула на Филата, и ей стало ясно, почему электрокару все время было с ними по пути. Стажар что-то смущенно пробормотал про два капа и уставшие ноги. «Пьеро!» старинным ключом отомкнул в стене калитку. Ева увидела рыжеватое здание. Когда-то его штукатурили, но штукатурка облезла, сохранившись лишь у крыши. При внешней простоте архитектуры строение было непонятное. Поначалу Ева подумала, что у дома три этажа, затем что пять. Арочные окна, разбросанные хаотично, сбивали с толку — Окна первого этажа частично вросли в землю. Верхние окна были забиты жестью. Крыша острая, как у башни. — Сколько здесь этажей? — спросила Мальвина. — Четыре или пять, — ответила Ева, на удачу решив назвать побольше. Мальвина усмехнулась. — А лет этому дому сколько? — Ну, лет... 200. На самом деле ему скоро 600. Это первое высотное здание Москвы. Монастырская сушила Симонова монастыря. Многоэтажный склад для хранения продуктов. Если затащить мешки повыше, сырость будет меньше, чем в подвалах. Можно проветривать, проще разбираться с мышами и все такое. Голос у Мальвины был какой-то таящийся. Она вроде бы объясняла, но одновременно и посмеивалась. Что-то заподозрив, Ева растянула пальцами края век, задрала голову в попытке увидеть крышу, и ее сразу стала заваливать назад. Кирпичное сушило осталось таким же рыжим и облупленным. Окна все так же хаотично прыгали по стенам, возникая в самых неожиданных местах, а вот крыши не было. Точнее, она была, но где-то чудовищно высоко, выше туч. А — -а -а. Не а-а-а, этажей, — пояснил пьеру В дождливую погоду даже немного больше. После каждого серьезного ливня дом отращивает один-два этажа. И еще здесь хранилище списанных магических книг. Макси Фейси... Увидев высоченный дом, радостно взвизгнули. Задоры и Ниська подхватили за плечи жилета разгрузки нелетающего Тита и стремительно взмыли с ним ввысь, держась вдоль стены дома. «Вы так внутрь не попадете! Все заблокировано!» — крикнула им вслед Мальвина. Максифейсы что-то завопили в ответ, но слов было не разобрать. «Эти сиротки...» «Куда угодно пролезут», — заверил Мальвину Филат. Внезапно Пьеро, провожавший Макси Фейсов, взглядом застыл, как вкопанный. «Он опять тут! Он всюду преследует тебя!» — простонал он. подлый подлый-подлый косорыл! Любви моей ты я рыл!» Мальвина еще пыталась сообразить, что нашло на Пьеро, Но тут откуда-то сверху свалилась маленькая пузатенькая машинка красного цвета. У машинки были огромные орлиные крылья. Немного впереди крыльев, практически над лобовым стеклом, торчало нечто, что Ева вначале приняла за пулемет. Это были щетверенные видеокамеры, которые, непрерывно вращаясь, снимали все, что происходит вокруг. На дверях вспыхивали и непрерывно перетасовывались крупные буквы мак -ТВ» и тв -Мак». Едва Макшинка села, из нее выбрался рыхлый детина в свитере без усов, но обросший жесткой бородой, и распахнул багажник. Из багажника вылетелось десяток камер на крылышках и разлетелось в разные стороны. Детина с бородой управлял камерами при помощи дирижерской палочки. Подчиняясь движениям палочки, крылатые камеры принялись носиться вдоль стен запретной библиотеки, снимая все подряд. Одна камера зависла рядом с Евой, другая рядом с Филатом, и еще одна явно дразнила бледного от гнева Пьеро, то подлетая к нему снизу, то подкрадываясь со спины. Пьеро поднялся, Пустил в нее боевой искрой, от которой камера ловко увернулась. Задняя дверь Макшинки распахнулась. Выскочил изящно одетый человечек. На левом глазу у него была черная повязка. В руках он держал массивный микрофон. Единственный глаз его кокетливо подмигивал Мальвине, а заодно и зрителям. «Добрый день, ночи или что там у вас на дворе, наши драгоценнейшие зрители?» С вами МАК-ТВ и его скромный, как все гениальное, и гениальный, как все скромное, корреспондент Глызя Косорыл. Мы находимся в здании запретной библиотеки, одного из самых охраняемых зданий Москвы. Недавно нам стало известно, что в последнюю неделю в этом здании творится нечто загадочное. И вот мы, не спя, не едя и непрестанно неся полную чушь, — громко сказал Пиро, Боевую вахту, не моргнув единственным глазом, продолжил глызе косорыл, застигли на месте преступления эту четверку. Вот они. Стажар Филат. Подчеркиваю, стажар. Всего одно только слово, и все уже сказано. С ним рядом Ева, девушка, которая даже не является магом, но уже многократно подозревалась, в незаконном применении рыжья. Хороший старт, не правда ли? И, наконец, Пьеро и Мальвина, клевреты, неверонахабы. Кстати, кто такие клевреты? Это что-то хорошее или что-то плохое, я вечно забываю. Еще с десяток камер перепорхнули, и теперь снимали Еву, Филата и Пьеро с Мальвиной со всех возможных ракурсов. Счетверенные камеры на крыше машины нацелились на них же. «Никто не хочет ни в чем сознаться!» — возвысил голос глызи-косорыл и, сделав трехметровый прыжок, оказался между Филатом и Пьерро. Филат, не выдержав, щелкнул пальцами. Искра, которую он выпустил, была очень слабой, едва заметной, капа на два зеленью. Но в тот же миг у одной из камер... подломилась крылышко Она врезалась в соседнюю камеру, та еще в одну, и минимум три камеры грохнулись на землю. «Вы видели, любимые зрители, что натворил этот стажар?» — вознегодовал косорыл. «Причинил МакТВ убыток минимум в 500 магров. И с какой целью?» «Конечно, чтобы скрыть от вас, от наших чудесных зрителей, свои злобные похождения». «Тьфу!» Это обрезаем свои кошмарные злодеяния. Внезапно Глызи махнул рукой и опустил микрофон. «Ну и зачем было камеры портить?» — сказал он уже другим, менее телевизионным голосом. Это был даже не прямой эфир. «Ах, Мальвиночка, ты такая красивая женщина, достойная большего, и окружать себя какими-то подозрительными типами...» Неблагополучный подростки, поэт-неудачник, не понимаю. убил тихо сказал Пьеро и заскрежетал зубами. От макператора это не укрылось. Сразу две камеры уставились на Пьеро. Лицо ревнивого мага выдавало столь живые реакции, что макператор просто не мог удержаться. «Я вас знакомил?» Продолжал тарахтеть Глузя. «Жорж! Лучший макпиратор магического мира. Говорит только о работе, о жратве и о драках. Больше никаких интересов. Вот спросите у него. Жорж, роднуша ты мой, помнишь наш кругосветный перелет? Ты был одним из немногих счастливцев, которым удалось его совершить. Твои впечатления?» Макпиратор перестал жевать бороду и почесал спину дирижерской палочкой. «Гадость!» «Над океаном, прикинь, паршивое освещение, дождь и никаких, прикинь, условий для съемки. А в Мексике я траванулся пойлом из кактусов», — произнес он ржавым басом. Ева обратила внимание, что волосы у него в бороде очень жесткие, ну, прямо как железная мочалка, которая оттирают сковородки. «А я...» — с видом провокатора зацокал языком глызя. А высадка десанта на остров Крит? А, Жорж? Ты же тоже был очевидцем. Зрителям напоминаю, что это событие вошло в историю, как эпохальные битвы с циклопами. Остальные могут узнать подробности на платной версии канала. Всего два магра с в неделю. Разве это много для уважающего себя мага, который хочет быть в курсе всего, что происходит в мире? макператор засунул короткие пальцы в бороду, чего-то там поскреб с железным звуком. Ева подумала, что первое ее впечатление про бороду было очень верным. «А, Крит! Это где мы завязались с эклопами, которые сожрали нашего туриста. Ну, короче, жратвы у них мало было, а тут наш десант. Но они чуть от счастья не померли. Думаю, добавка летит. Прикинь». Сидим мы где-то в горах, жратвы никакой. Наши консервы через расщелину к циклопам попали. Те и хлопают, а условий для съемки никаких. Деревья все перекрывают. — А с циклопами чем закончилось? — с интересом спросил Филат. — Прикинь, постреляли и замирились. Циклопы такие говорят. — Высаживайте десант хоть каждый день. «И сбрасывайте десанту побольше жратвы, а мы ее ловить будем», — гоготнул Жорж. Глызя-косорыл, перемещаясь обычными для него резкими прыжками, подскочил к Мальвине и обнял ее за плечи. «Улыбочка, дядка? Фотка для архива МАК-ТВ!» и без того давно кипевший, окончательно потерял самообладание и набросился на глызю с кулаками. Зажмурившись, он размахивал руками в стиле «тракторист у клуба», ухитряясь при этом выкрикивать бессвязные стихи и рассыпая зеленые искры. Глазик косорыл, ловким воробушком скакал с места на место, приседал, уклонялся и закрывался микрофоном. «Снимай, Жор, снимай!» — в восторге кричал он. Изумленный Пьеро остановился, перестал размахивать руками и открыл глаза. «Ну, как я дрался? Блестяще?» — спросил он у Мальвины. «Да, в общем, ничего», — сказала Мальвина. «Только в другой раз не визжи, как девчонка, не поворачивайся к противнику спиной и не закрывай глаза». «Что?» — огорчился Пьеро. «Но «Ну, я же врезал ему в ухо. Один раз как минимум». «Ты, конечно, врезал в ухо, но не ему, а мне», — мягко сказал Филат. «Пьеро...» Охнул и в тоске присел на корточки Глызи-косорыл мигом усмотрел изменения в его поведении, подскочил и похлопал его по спине. — Ты взял себя в руки? — спросил он вкратчиво. — Тогда как насчет короткого интервью? Недавно МАК-ТВ стало известно, что из запретной библиотеки пытаются что-то похитить. — Никаких комментариев! — трагически произнес пиро «Прямо никаких? Ни одного официальненького комментария для любименьких зрителей? Ай, горе какое! А ведь за охрану этого отдела к он, кажется, называется, отвечаете вы с Мальвиной. Об этом наш макформатор тоже нам сообщил». Мальвина с Пьеро быстро переглянулись. От опытного репортера это не укрылось. «Вот видите, наш источник не соврал», — восторжествовал Глызя. «Кое-что начинает проясняться, несмотря на попытки коварного пьеро утаить от вас факты. Но от вас, прозорливые зрители, ничего не утаишь, особенно подчеркиваю, на платной версии канала. Но давайте побеседуем конфиденциально». «Здесь рядом есть прекрасное тихое местечко. Мы выключим все камеры. Жорж, убери их куда-нибудь!» «Кыш-киш!» Мак-оператор взмахнул дирижерской палочкой, отсылая камеры на круговую съемку запретной библиотеки. Следом за камерами, сигналя само по себе и подсвечивая фарами, устремилась красная машинка Мак-ТВ. «Сделано, шеф!» — сообщил Жорж. «Вот!» «Камер больше нет», — обрадовался Глызя. «Остался Жорж, но Жорж свой в доску. Так что идем в тихое место». «И где же такое место?» — спросила Мальвина. «Хотя бы здесь». Глызя изящным движением маленькой ручки показал на П-образное кафе, густо обсаженное зеленью. «Кафе «Антивегет». Открылась недавно, вон еще шарики болтаются. Хочу сразу предупредить, чтобы не было недоразумений. Здесь можно заказывать все, кроме овощей и фруктов. Что угодно, только не растительную еду. «Почему — Почему? — спросила Ева. Временами она с тревогой взглядывала вверх, проверяя, не летят ли Макси Фейсы. А вдруг они столкнутся с роем камер? и Иглызик, конечно же, пустит это в эфир. «О, девчонка этого не знает, уважаемые зрители. Она не смотрит платную версию МакТВ. И вот они, плоды неведения», — ужаснулся Глызин. Антивигет- сеть новых магических кафе. В в Мактербурге, в Макстове-на-Дону, в Нижнем Макгороде, в Максибирске и прочих культурных центрах человечества». Сеть это принадлежит овощным героям, которых оживил в пятнадцатом веке волшебник Флор. «Перегревшийся маньяк», — с вызовом произнес Пьеро. «Ничего подобного, чудеснейшие зрители, просто гений-чудак. Маг с большим сердцем. Флор не смог спокойно наблюдать, как зауреации, да и маги тоже, что греха таить, пожирают овощи и фрукты». Чтобы защитить их, Флор сотворил овощных героев. Отчасти они в магическом родстве с деревешами, но деревеши вырезаны из волшебных деревьев, а тут другое. Тела их из дынь, голова арбуз, нос баклажан, пальцы огурцы. Вместо волос зелёный лук, вместо бород петрушка, мышцы растительные и древесные волокна, весьма гибкие и прочные. Да, они из овощей, даже частично из фруктов, но это истинные воины. А еще они очень обидчивы. Поэтому, если вы произнесете в кафе нечто вроде «А не найдется ли у вас пюрешечки?», я, драгоценные зрители, не отвечаю за последствия. Даже платный канал за 2 магра в неделю не сможет вместить всех ужасов, которые тогда начнутся. Глызиас похватился, сообразив, что говорит слишком громко. Возле П-образного кафе стояли два гиганта, ростом каждый хорошо за два метра. Оба пялились на Еву выпученными глазами яблоками, и в их улыбках застрял белый очищенный чеснок. Ой, это были зубы. Овощные герои распахнули двери кафе, пропуская их внутрь, Глызи со знанием дела выбрал лучший столик у окна и подозвал официантку. Ева ожидал, что и официантка будет такая же громадная, но официантка оказалась очень красивой девушкой. У нее были светлые растрепанные волосы и румяные щеки. Разве что кожа была очень пористая, точно из печенья. Глызи уже откуда-то ее знал. «Принеси-ка нам, Марфушка, душа моя, кровяных колбасок!» Фамильярно обратился он к ней. «Роздбефа, ветчинки, гуляша, ну и чего-нибудь на твой вкус. Каких-нибудь, знаешь ли, устриц!» «А мне кофе!» — сказал Ева. Юная официантка вздрогнула, точно ее кольнули шилом. «Что ты знаешь про кофе?» — Кофе — это юные плоды, которые заурядцы предательски сорвали полузрелыми, высушили, мучительно истолкли, обработали паром, — холодно произнесла она. Один из громадных швейцаров, заглянувших в кафе, сделал шаг в их сторону. В руках у него Ева увидела дубину. Да — Да-да, — испугалась Ева. — Тогда не надо кофе. Может быть, томатного со... Лицо румяной девушки вытянулось. Мальвина под столом пнула Еву ногой. «Просто воды. Стакан h b Воду же можно?» Торопливо поправилась Ева. Девушка милостиво кивнула и повернулась, чтобы уйти. «Только, пожалуйста, без удобрений Марфушка!» Крикнул ей вслед глызя и шепотом добавил. «Они, знаете ли, иногда...» подливают удобрение если клиент им понравился но тут глызя задумчиво посмотрел на его тут кажется не тот случай но ведь девушка самая обычная не из овощных героев сказала Ева, когда официантка уже не могла слышать кто марфа ну как сказать она не из овощей это точно марфа сдобная девушка выяснил Глызя. Как это сдобное А так. Ты обратила внимание на ее кожу? Она из теста. Прекрасное тесто из первосортной муки с разрыхлителями. Ну, тесто так тесто. А мы все из земли, если уж на то пошло. Глызя вздохнул и зачем-то поправил в кармане здоровенную красную розу. Но красавица ведь, признайте, дорогие зрители, продолжал он. Невероятно милая, невероятно аппетитная девушка, вызывающая у каждого, кто ее видит, дикое желание ее съесть, переходящую в маниакальную страсть. Это делает жизнь Марфы невыносимой. А недавно сдобную девушку Марфу постигло страшное горе. Мы освещали это на МАК-ТВ. У нее был тряпичный женишок. Буквально, тряпичный, из тряпочек. Милый такой офисный юноша с ласковой улыбкой, он приходил ко мне на шоу «Ах, какой макчина!» Говорил всегда то, что ты хочешь услышать. Всегда с тобой соглашался. Если не мог поддакнуть, сгорал от горя. В общем, совершенно чудный во всех отношениях жених. «Хоть нос им вытирай!» Глызя расхохотался, крайне довольный своей остротой, и опять поправил свою розу. Да, юноша чудесный, это он первым открыл, что есть четыре фразы, используя которые, можно поддерживать любой разговор. Почему? Ужас? Кошмар? И да что ты говоришь? Ты понравишься любой девушке, если не будешь выходить за круг этих фраз. Девушки никогда не заметят, что их водят за нос. «Неправда!» — возмутилась Мальвина. «Почему?» — спросил Глызи. «Я тебя уверяю, что неправда, хотя есть, конечно, разные клуши, которым нравится, когда им поддакивают». «Да что ты говоришь?» — ужаснулся Глызи. «Я тебя уверяю, такие существуют». Репортер зацокал языком. «Кошмар!» «Почему кошмар?» — удивилась Мальвина. «Ужас!» — повторил глызя сладким голосом. Мальвина запоздала, разобралась, что попалась, и сердито прикусила язычок. «И что с ним случилось, с этим женихом?» — спросил Филат. «С Милорадом?» Темная вышла история. Он работал, кстати, в запретной библиотеке. И Марфа там же работала, если на то пошло». По слухам, Милорад связался с фазанолем, взял магический кредит, а потом вдруг сгинул, неизвестно куда. Овощные герои взяли Марфу на работу в антивегет. Она, конечно, не овощ, но между нами тот и еще фрукт. И, довольный своей остротой, глызя хлопнул Филата по спине. При этом он очень красноречиво подмигнул, ему и зачем-то вполголоса повторил «кредит». «Бывает же такое, э? Из рукава у макператора Жоржа выползла совсем крошечная камера с хиленькими крылышками. Жорж щелкнул по ней пальцем и неуклюже переставляя лапки, камера полезла обратно в рукав. «Прикинь, размножились!» — сказал Жорж. «Да вы не бойтесь, тут без обмана!» Такие мелкие они еще снимать не научились, они же не компьютерные. Они все у себя в башке запоминают. Да, — Да-да, — подтвердил Глызи. — А теперь, роднули вы мои, давайте поговорим о том, что творится в библиотеке. Разумеется, разговор будет тет-а-тет, -тет, как говорила моя бабушка, когда с кочергой в руках шла разбираться с Титаном, наступившим на ее дачный домик. Мальвина ласково улыбнулась и вытащила у из кармана алую розу. В розе оказался микрофон с небольшой глазастой камерой. Репортер театрально ужаснулся. «Клянусь, я совсем про нее забыл. Напоминаю зрителям, которые не дадут мне соврать, я не расстаюсь с ним даже во сне!» — поразился репортер. «Он что, и сны снимает?» — язвительно спросил Филат. — Он снимает совершенно все. Под водой, под землей, под подушкой, сквозь стены и сквозь бетон. Артефакт, роднуши ты мой, артефакт, наклоняясь к стажару для пущей таинственности, поведал Глызя. — Кроме этой камеры у меня есть еще бешеные клавиатуры для написания текстов и подводок к репортажам. Тоже артефакт. Человек печатает в самозабвении, пока не умрет от голода, жажды или недостатка сна. «И почему же вы не умерли?» — спросила Ева. «Меня спасает Джордж, когда прилетает ко мне по утрам на нашей макшинке. Отключает клавиатуру от компа, и вот я снова жив. Джордж так туп, что у него иммунитет ко всем видам буковок». Толстый макператор спрашивает. Самодовольно усмехнулся, и под его свитером зашевелилась здоровая и очень довольная собой пузо. Сдобная девушка Марфа принесла огромное блюдо, на котором было минимум 20 видов колбас, ветчины и мясной нарезки. И все это без листика салата, без кусочка хлеба, ничего растительного. Малыш Груня, учуев запах, высунул из рюкзака руку и стал шарить по столу. Колбасы он втягивал прямо рукой. Ева испугалась, что любопытный репортер проявит интерес и станет развивать тему про опасность протоплазмиев, которые могут сожрать весь город. Но он только крякнул и покачал головой. — Роднуля ты мой, голодненький! — умилился Гуиза, вытягивая губы, так словно хотел сыграть на дудочке. — Думаю, лучше ему не мешать. Ведь с точки зрения протоплазмия, я точно такая же колбаска. Но ближе к делу, как говорит один мой друг, магический исследователь. Начинаю я, продолжаете вы. Пока вы частично делитесь макформацией, я держу рот на замке, и только в самом конце, когда расследование будет завершено, дам в эфир горячий материальчик. «Вечерний субботний эфир. Самое рейтинговое время. И репортаж, разумеется, будет правильный, с героическим оттенком. Никакой критики, сплошные благодарности», — заявил Глызя. «А если не делимся?» — спросил Пьеро. «Если не делитесь, то репортаж тоже будет. Но разоблачительный». Не усмотрели, прошляпили. Существование магического мира под угрозой. Детей нельзя спокойно выпустить из клеток. Толпы магических преступников бороздят улицы. Бороздить улицы нельзя, — встряла Ева, в которой проснулся специалист по пешмагеру. А, неважно. Бешеные клавиатуры исправят. Ну, по рукам? По рукам. — сказал Пьеро, вопросительно покосившись на Мальвину. Глызя радостно подпрыгнул на стульчике. «Роднули вы мои! Я как чувствовал, что мы споемся! Тогда я первый. Выкладываем карты по одной. Мак-Тевы осталось известно». Глызя погладил себе по челочке, ясно показывая, кто тут на самом деле герой молодец. «Что в О-О-Оке?» Хранится какая-то вещь, принадлежащая сиваяре Тонельсон. Это такая экстравагантная полубезумная волшебница, которую давно безрезультатно ищут Магзели. — Фазаноль, — добавил Филат. — И Фазаноль, — признал Глызя. У старушки, по слухам, куча незаконного рожья. И вообще к законам она относится довольно небрежно. Хотя Фазаноля, безусловно, неизвестно. Это не волнует. Ну, теперь ваш ход. Пьеро подвигал кожей на лбу. Кожа на лбу у него двигалась только в комплекте с ушами. Вещей сивояры в магической библиотеке нет. Зато хранится гобелен голова на тоннельсона сказал он. Глызя косорыл подался вперед. «Кобелен старины Голована? А что на нем изображено, не напомните?» «Такая лошадь! С рогом!» — сказал Пьеро. «Единорог!» — воскликнула ела Кажется, она себя выдала, потому что глызя косорыл уставился на нее с интересом. «Что ты сказала, девочка?» «Что это был завяк из зрительного зала?» — спросил он. «Все знают, что лошадь с рогом — единорог», — выручая Еву, сказал Филат. «Да, на гобелене выткан единорог», — признал Пьеру. «Там много всяких скакунов, а на заднем плане действительно единорог. Он стоит на холме. Только обычно их изящными рисуют, а этот...» такой что сквозь лес проскачет, останется просека. Глызя-косорыл сорвался с места. Маленькие его ножки соприкоснулись в воздухе и прищелкнули пятками. Сдобная девушка Марфа, подошедшая, чтобы поставить на стол очередную тарелку, застыла, изумленно уставившись на глызю. Да, — Да-да-да-да, роднушего мои, все верно! Единорог! — воскликнул глызя. Только не говорите мне, что синий с рыжей гривой. Копыта тяжелые, раздвоенные, а посреди лба толстый, словно золотой рог, причем не прямой, а такой, словно из бамбука с отдельными наростами. «Именно такой я не особенно вглядывался», — неуверенно сказал Пьеру. «Что-то грохнуло и разлетелось». Это Марфа уронила поднос с тарелками. Вскрикнула, глядя на осколки, но с места не тронулась и убрать не пыталась, должно быть, была слишком огорчена. Нечего страшного убрать, можно и потом, — нетерпеливо сказал Глазе, — спасибо, радость моя. Марфа с явной неохотой ушла, часто оглядываясь на осколки. А на нашейное украшение у него было из золотой чешуи. которая продолжалась и на спине, переходя в короткую попону?» — спросил Глызя. Пьеро совершенно этого не помнил. Мальвина тоже не помнила. «Ну, неважно», — отмахнулся Глызя и еще раз подпрыгнул. «Какая, в конце концов, разница?» «Совершенно никакой разницы, уважаемые зрители, просто тут такая история». — Возможно, вам будет интересно, что когда-то я видел этого единорога. — На гобелене? — спросил Филат. — Нет, вживую! — восторженно крикнул Глызя. — Мне было 13 лет. Милое здоровое детство! но уже тогда проявлялись мои многосторонние дарования. Я бегал с камеры и снимал всякую чушь. В тот год я гостил у бабушки в лесу возле деревни Костянка. Вы не знали мою бабушку, дорогие зрители? Тогда велкам на платную версию канала. Переход по ссылке, которая сейчас летает как пчела и пытается вас ужалить. Милая деревенская волшебница, травница... Правда, на чистоколе вокруг ее дома висели человеческие черепа. Еще у бабушки были татуировки на спине, которые она не любила показывать. Когда я позднее по памяти перерисовал несколько ее татуировочек и показал их по Мак тв один Макфеози умер от ужаса. А так, повторюсь, бабушка была тихая деревенская травница «Жорж, очнись и сфокусируйся!» «Ненавижу вялую аудиторию!» Глызи строго погрозил макператору пальцем. Жорж икнул от сурового взгляда начальства, перестал жевать и попытался сосредоточиться. «И вот, гостя у бабушки, однажды я заснул в сарае рядом с магическими хрюшками, говорящими гусынями и жар-птицами. Сплю...» И вижу какой-то трогательный детский сон. И вдруг начинает дрожать земля. Это страшно, дорогие зрители. Поверьте, что страшно, особенно когда ты в деревне с милым географическим названием «Костянка». Глухие удары, будто стучит огромное сердце. Все хрюшки заметались, поднялись на крыло, снесли стену и умчались в лес. Гусы не стали лопотать всякий вздор. Я выскочил из сарая, все было залито голубоватым сиянием. Такой свет словно был лунный, но намного ярче. — И? — спросил Филат. И появился громадный синий единорог с рыжей гривой, размером, затруднюсь сказать, с бегемота. Его кожа светилась сине-голубым, а грива — рыжим. Единорог появился прямо из земли, буквально проплыл сквозь нее, причем земля мелко дрожала, Там, где единорог шел, он оставлял светящийся след, словно полосу краски в море. И в этой светящейся полосе возникали и раскрывали бутоны прекрасные цветы. «Жорж, ты сбиваешь мне настроение. Как можно настолько бесчувственно жевать ветчину?» «А что еще жевать, когда мы в антивигете?» — пожаловался Жорж. Но и это было еще не все. На спине у единорога сидела женщина, пожилая уже, седовласая. Она о чем-то переговорила с моей милой бабулечкой, которая по такому случаю вышла из своей избушки на курьих ножках. Прикинь, прокололся. У его бабки изба на куриных ногах. а говорил травница, захохотал Жорж. — По необходимости, роднуля моя, по необходимости! В костянках почва болотистая, любой фундамент подгнивает, а курьи ножки — это практически свальные строительства. И вот моя бабулечка и эта женщина некоторое время беседовали, причем мирно, только поначалу, а потом на повышенных тонах. Но не сказал бы я, что моя бабулечка очень испугалась. Через несколько минут бабулечка круто повернулась и, хлопнув дверью, ушла в свою избушку, а власая женщина... Недовольная не знаю уж чем, на единороге прошла сквозь землю и исчезла. Земля опять задрожал затряслась. «Мирным деревенским травницам с черепушками на чистоколе ничего не страшно», — хмыкнул Жорж. «Жуй, роднуля, и не бухти». Я тоже не так уж сильно испугался. После первого пережитого ужаса взял себя в руки и принялся снимать все на камеру, но увы ничего у меня не получилось. Камеру буквально сожгло изнутри. На утро я нашел выпавший волос из гривы единорога. Один единственный но рыжья в нем было, что-то около 100 магров, причем чистейшего. В волоске. как раз хватило на новую камеру. «А ваша бабушка потом ничего не говорила про единорога?» — спросил Филат. Глызя вытянул губы трубочкой. «Моя бабушка не говорила?» «Моя бабушка как раз трещала без умолку. Утром начинала говорить и вечером заканчивала, но никогда не проговаривалась». Истинная разведчица. Задашь ей какой-нибудь вопрос, на который ей отвечать неохота, так она так его огородами объедет, так тебя заболтает, что пожалеешь, что вообще рот открыл. Куда там наше БАК-ТВ? Я вас умоляю, дорогие зрители. Ева незаметно улыбнулась. Она, кажется, начинала понимать, откуда у одноглазого глызя его талант к неуемной болтовне. Уже осенью в Москве я полистал кое-какие книжечки и обнаружил, что существует только один вид единорога, который подходит по описанию. Индрик. Он же Индрак, Индра, Виндрик, Единор, Белояндрик, Единорог, Единорог и Единор. Каждый народ называл его по-своему. Но знали его везде, что уж о чем-то говорит. В Сибири его называли землибык, а еще мыхор и мыкар, что означает земли олень-самец. Он же царь-вод, противник анудра, выдры и их невмона. И везде он помогал. Путешествовал между нашим миром и теневым совершенно свободно, как рейсовый такой мактобус. Хочешь в теневые миры по какой-нибудь нужде, вызываешь этого самого Виндрика. но а потом Фазаноль начал охоту за магическими существами, и Индрика где-то спрятали. Тоннельсены просто увели его куда-то скрыли от всех, и использует беднягу как домашнюю скотинку. Да еще и рыжье от него сивояра получает. Я говорю, в каждом волоске 100 магров, а все эти лошади лезут, как перины. По телевизионной привычке Глызи не говорил, а ораторствовал. То и дело вскакивал, подпрыгивал, короткие его ножки обладали силой пружин, и несли своего хозяина в любую произвольную сторону. «Ну, Сивояра же его не убивает, — сказала Ева, — не выпивает магию до капли. Ну, это да! Она его бережет. В славянской мифологии Индрик — могучий подвид единорога, который способен, разгулявшись, всколдыбать всю Вселенную». сколдебать. Какое слово, а? Но «Ну, прекраснейшее же слово роднули вы мои, крикнул Глызя, входя в раж. Я вас слово оценила. Вот только и стало почему-то жутковато. Филат, не забывавший почтажаровской привычки оглядываться и мониторить ситуацию вокруг, быстро коснулся руки Глызи. «Она слушает», — тихо сказал Филат. «Кто слушает?» — не понял Глази. «Сдобная девушка Марфа». Глази воровато оглянулся. «Да нет, она протирает стаканы». «Она протирает стаканы и слушает», — заверил его Филат. Второй раз смотреть на Марфу Глызи не стал, но поймал ее отражение маленьким зеркальцем. Убедившись, что Марфа действительно слушает, он будто случайно опрокинул соль и быстро начертил на ней что-то извилистое, похожее на спираль. — Вот, — сказал он, — хорошая забытая руна «Повторы Фирус». подменяет мои слова на мои же слова, но сказанные когда-то давным-давно. Сейчас Марфа продолжает меня слышать, но слышит, скорее всего, одну из старых передач на МакТБ. Филат хмыкнул. Зачем она подслушивала? — Быть может, из-за легенды об овощных героях? — таинственно спросил Глызя. — Не слышали? Ай-яй-яй. Культура, конечно, падает, но так не нужно ж под ней стоять. Легенда об овощных героях, упомянутая в главной священной книге антивегетов, гласит, что всемирное восстание овощей начнется, когда появится великая Атвагесса. Атвагесса? Именно. Красивое имя, да? И поможет ей... пам пам пам пам Синий единорог!» «Индрик?» — спросил Филат. «В легенде имя не упоминается. И как именно он поможет, ничего не сказано. Просто от Вагесса и синий единорог», — сказал Глызи. «Вообще Индрик идеально подошел бы. Он странствует между мирами, а раз так... Может оказаться сразу везде, ему ничего не стоило бы вызвать революцию овощей и фруктов, признал стажар. Что-то шлепнулось о стол, с потолка свалился жирный слизняк зашипел и прожег на столешнице буквой «Спешите, или будет поздно». Почти в ту же секунду, или даже раньше, Вещун Глызи запрыгал на столе. Страницы его зашелестели, обложка, имевшая кокетливую в форме сердечко прорезь, распахнулась. Замелькали красные знаки, сопровождавшиеся непрерывным тихим бормотанием. Глызя пробежал по строчкам единственным глазом, и лицо его вытянулось. А, «Прошу прощения, что лишаю вас своего внимания, но вынужден вас покинуть. Я подключен к волне Макселя, и когда работаешь на МакТВ, все магвости нужно узнавать первым». пояснил Глызя. Схватив вещун, он сорвался с места. Макператор Жорж, заталкивая в рот последние кусочки ветчины, бросился за ним. Слышно было, как они свистом призывают красную макшинку, запрыгивают в нее и уносятся на ходу, захлопывая двери. Целый рой камер летел за ними. — И что вы обо всем этом думаете? — спросил Пьерро. Думаю, кто слил глызи информацию. «Этот кто-то явно имеет отношение к библиотеке», — сказала Мальвина. За ее спиной кто-то настойчиво кашлянул. Рядом со столиком, скрестив на груди руки, стояла сдобная девушка Марфа. В том, как она стояла, было что-то грозное и бесстрашное. Еве невольно вспомнилась Жанна Дарк. Вот только сверкающих доспехов на девушке не было. Зато за плечами Марфы возвышались два овощных героя и мрачновато улыбались белыми головками чеснока. «Я принесла счет. Кажется, ваши друзья забыли заплатить», — мрачно произнесла сдобная девушка.